Для очистки совести я все еще отмечал для себя, будто для какого-то незримого спутника, который способен извлечь из увиденного больше радости, чем я, огненные от цветы рам, розовую прозрачность дома. Но компаньон, для которого я составлял все эти любопытные подробности, был не столь восторжен, как большинство людей, весьма склонных восхищаться такими вещами, ибо принимал эту цветность, к сведению, Без особого ликования. Хотя меня давно не было в Париже, это не мешало старым друзьям мое имя осталось в их списках, как прежде пунктуально присылать мне приглашения. И когда я нашел их, одно на чаепитие у Берма, в честь дочери и зятя, второе на утренник у Германта. Печальные размышления, не оставлявшие меня в поезде, оказались побудительным мотивом, чтобы отправиться туда. Стоит ли лишать себя светских развлечений, думал я, если эта знаменитая работа, за которую я уже столько лет ежедневно надеюсь приняться завтра же, мне не дается. Может быть, я и не предназначен для нее, а она и вовсе нереальна. Однако повод был негативным. И он лишь обесценивал причины, которые могли удержать меня от завтрашних визитов. Но пойти туда меня подтолкнуло имя Германтов, так давно уже не приходившее мне на ум. Теперь, красуясь на карточке, оно обрело в моих глазах очарование и смысл, которыми я наполнял его в комбре. когда, возвращаясь по Птичьей улице, рассматривал темный снаружи лак витража Жильбера Плохого, государя Германта. И германты снова показались мне совершенно отличными от остальной светской публики, несравнимыми ни с кем из живущих, будь он хоть королем, существами, произошедшими в результате скрещения кислого порывистого ветра, сумеречного комбре, где прошло мое детство, с прошлым различимым в маленькой улочке в высоте витража. Мне захотелось пойти к германтам, как если бы это приблизило меня к детству, к глубинам памяти, в которых оно таилось. И я перечитывал приглашение, пока взбунтовавшиеся буквы, составлявшие имя столь же знакомое, столь же таинственное, как слово «комбре», Не рассыпались и не растворились пред моими усталыми глазами, словно ничего не значащее слова. Мама как раз собиралась на Чаепитие к госпоже Созра, зная заранее, что там будет очень скучно, и я без колебаний отправился к принцессе де Германт. Мне пришлось взять экипаж, чтобы отправиться к принцу де Германту. переехавшему из старого в великолепный новый особняк, выстроенный им на авеню Дюбуа. Одна из ошибок светских людей заключается в том, что они не понимают, что если уж им угодно, чтобы мы верили в них, следовало бы, чтобы они поверили в себя сами, или, по крайней мере, уважали в себе то, что оказывает существенное влияние на нашу веру. Во времена, когда я верил, Даже если знал, что это не так, что германты живут в таких дворцах по наследственному праву, и что проникнуть в них так же сложно, как во дворец чародея или феи, сделать так, чтобы открылись двери, которые не откроются, если не произнести волшебного заклинания, казалось мне столь же затруднительным, как добиться встречи с настоящей феей». Для меня ничего не было проще, чем поверить, что старый слуга, принятый на службу накануне, а то и нанятый у Потеля и Шабо, был сыном, внуком, правнуком тех, кто служил в семье задолго до революции. В отеле Шабо содержали рестораны в Париже. Я, не задумываясь, называл... Портретом предка полотно, купленное минувшим месяцем у Бернхейма младшего. Бернхейм младший коллекционер и торговец с полотнами. Но очарование не передается. Воспоминания нельзя разделить.